Один с паблишинг представляет Иван Шаман, граф Суворов, читает Владимир Голицын, Том 6, глава 1 коровье стада с ужасом и диким мычанием разбежалось от пронесшегося над ними почти у самой земли гигантского корабля длиной в полторы сотни метров. Обходя по широкой дуге города и нигде не задерживаясь, мы вышли к Кавказскому хребту и, идя ниже радаров, наконец приблизились к казавшемуся бескрайним Каспийскому морю. — Высота 250, скорость 200, — отчитался Погоняева. — Курс ЮВВ-102. — Двигатели работают в штатном режиме, — тут же сообщил Краснов. Вторая смена приступила к подаче энергии. «Это все, конечно, хорошо», — в полголоса заметил Строганов. «Но хорошо бы знать, куда мы летим». «Как и планировали, в баронство Арелихское, ответил я, пожав плечами. «Придется сделать небольшой крюк, но куда уж без сложностей». «А можно поинтересоваться, зачем?» — хмыкнув, спросил Василий. «К слову, надо теперь понять, мне к вам обращаться, ваше благородие». «Ваше сиятельство или ваше императорское высочество?» «Ага. На «ты» или сразу на «ты» козел?» Недобро усмехнувшись, спросил я. «Вопрос, конечно, интересный. Не по именованию, естественно, а потому, куда мы катимся. Вернее, летим. Полчаса назад мы впервые покинули территорию Российской империи. И хорошо бы определиться, куда и зачем мы летим дальше». На территорию Персии нам по понятным причинам путь заказан. Шанс на то, что нас прикончат всеми доступными способами в этой гостеприимной южной стране, скажем так, приближался к 100%. В то же время неоднократно говорили, что на юге России творится настоящий бардак, и кто там свой, кто там чужой, разобраться невозможно. Единственная проблема, а нам туда надо, да и баронство, К чему оно мне сейчас, после всего произошедшего? Клятва Багратиона совершенно выбила меня из колеи. И дело не в том, что я отбросил все амбиции после нападения на меня императора, где я, где Петр, в конце концов. Нет, дело в первую очередь было в том, что я не ожидал такого поворота событий. Как сказал сам Константин, «Теперь истину знают десять человек, пятеро моих соратников, я, он» и его глава гвардии, скорее всего, император и глава тайной канцелярии и по совместительству Багратион-старший. Сразу возникал вопрос, а кто знает еще? И он совсем не праздный. Даже если изначально нас было четверо, это все равно слишком много. Тут же можно приплюсовать секретарей, доверенных лиц, порученцев, тайных агентов и всех тех, кому меня поручали найти» по одной единственной причине, чтобы устранить возможного конкурента на престол. А значит что? Значит, логичнее всего попробовать связаться с императрицей и расставить уже точки над «и», выяснив наши отношения. Как это проще всего сделать? Вариант первый — припереться в Уральскую республику ножками, в смысле долететь и общаться с Ее Величеством напрямую. Плюсы такого варианта — я гарантированно выясню, что обо мне думают и что хотят со мной делать. Минусы. Если я мешаю планам Екатерины и ее нового супруга, меня вполне могут прикончить. Учитывая количество у них судов и мой уровень владения конструктами, если захотят убить, убьют гарантированно. Второй вариант – связаться через дипломатические контакты. Вот только тут небольшая проблема. Единственный, кто может вступить в такие переговоры, князь Багратион, а он сейчас под колпаком армии Нарышкина, подставлять единственного правителя региона, который принес мне личную присягу верх идиотизма. Значит, остается третий вариант — связаться по открытым каналам. «Что нам нужно для того, чтобы связаться с судами или гарнизонами Уральской республики?» — спросил я у находящихся в рубке соратников. «Можно проскочить через...» «Карабугас» — к Оральскому морю, а оттуда — к Оренбургу, — предложил Строганов, проведя пальцем по карте. «Это уже уральские земли, там правит республика, но не факт, что нас встретят с распростертыми объятиями». «Хороший корабль, да с таким экипажем всем нужен», — заверил Погоняево. «Сомневаюсь, что если мы захотим присоединиться к войскам Уральской республики, нам откажут. Что же до да связаться...» Подойдет любой крупный город на южных рубежах империи. Главное — быть готовыми к тому, что там царит беззаконие, и нас попробуют ограбить, взять на абордаж или даже сбить, чтобы потом поживиться деталями. — С этим у нас вряд ли будут проблемы, — отмахнулся я. — Справились же мы с османской эскадрой. Что может нам угрожать больше, чем организованный враг? — Враг куда хуже вооруженный, но более безумный и многочисленный. «Флот Черного континента начал штурм границ Уральской республики, как только они лишились протектората империи», — наставительно произнес Погоняева. И хотя их атаку удалось отбить, республика понесла большие потери. А рассеянные банды Черного флота не отправились домой, а обосновались в южных губерниях, грабя простой народ, до которого никому нет дела. «Никому нет дела, говоришь?» задумался я, вспоминая наставление Багратиона. — Курс наш Хабат. Там должна быть большая релейная станция. Заодно посмотрим, чем так страшен черный флот. — принято смена курса. Высота два километра, — отчеканил Погоняйло, и через полчаса на обзорном экране появилась тонкая серая полоска, разделившая бескрайнее небо и синее море. А еще через двадцать минут под нами уже простиралось совсем другое море — пески пустыни Каракум, тянущиеся до самого горизонта. С нашей высоты они казались сплошной рыжей-желтой скатертью, на которой изредка появлялись точки автомобилей, сбившихся в караваны. За все время, что мы летели до Ашхабада, я не увидел ни одного поселения — Но за сотню километров от города начали встречаться как отдельные здания, так и укрепленные постройки, а затем из пустыни, словно мраморные скалы, разом поднялись белые здания и дворцы в окружении садов. И лишь горная цепь на горизонте выбивалась из общей картины. — Словно в сказке, — проговорила завороженная Ангелина, пришедшая на мостик. «Главное помнить, что все восточные истории заканчиваются обманом или кровью», — хмыкнув, заметил Строганов. «Входящий сигнал. Что отвечать будем, капитан?» — оглянувшись, спросил меня Николай. «Северному флоту сюда лететь меньше пяти часов». «Верно, так что провоцировать не будем. Выходи на связь и переключай на меня», — сказал я, приосанившись. «Говорит корабль вольных наемников в гнев». Просим разрешения на вход в порт. Прием. «Ассалам алейкум», — ответил чуть замедленно мужчина, появившийся на одном из экранов. «Под каким флагом?» «Вольно наемный. Под флагом Российской империи», — чуть подумав, решил я. «Тяжелый фрегат под флагом России? Далеко же вы забрались, уважаемые», — ответил оператор все так же вальяжно, неторопливо. «Зафиксируйте башни, задрайте ракетные и грузовые шлюзы, и можете приземляться в восьмой открытый док». Э, «Нет, уважаемый», — усмехнулся я, глядя на мужчину. «Вижу, что у вас свободен пятый крытый. Туда мы и приземлимся, как раз по нам пространство». «Этот док для уважаемых гостей», — попытался возразить оператор. «А мы неуважаемые? Оскорбить меня решил?» — нахмурившись, спросил я. «Всем постам боевая тревога. Орудие ПВО и башню наблюдения под прицел. Начать маневр посадки в крытый док». «Вы... погодите, уважаемый!» — попытался возмутиться оператор, но я прервал связь. После чего Василий лишь покачал головой, а вот Погоняйло одобрительно хмыкнул, подтверждая мои мысли. «И зачем было идти на конфликт?» — спросил Строганов, когда корабль завис, над начавшим было закрываться доком. «Видишь, вон те черные пятна?» — в ответ поинтересовался я. «Это места башен ПВО, значит, от них ничего не осталось. Как и от обороны города. Если будем пытаться при нашей силе вести себя сдержанно и цивилизованно, это примут за слабость и неуверенность. Нет, мы пойдем другим путем». «Таран, готовь взвод к высадке, бери только отдохнувших. Драки я не ожидаю, но первое впечатление — дважды произвести у нас вряд ли получится», — приказал я. — Сажайте корабль. Я сам пообщаюсь с группой встречи. — Есть, капитан, — отчеканил Погоняйло, и я, вынув шах из разъема питания, перешел в десантный шлюз. Десятки резонансных доспехов, плотными рядами стоящих у стены, намертво закрепленных в стойках, были готовы принять своих пилотов. Под потолком и на полу в проходах стояли ящики с вооружением. Индивидуальные стойки полагались только капитану и его первому помощнику и находились в каютах, но сейчас мне куда нужнее был китель без знаков различия. «Мальчишка! Да как смеешь ты занимать место многоуважаемого!» Стоило мне шагнуть с трапа, как вперед подался недавно увиденный оператор, ругающийся и брызжущий слюной, в старом засаленном халате на голое тело, дутых в смешных штанах зеленого цвета и тапках. Уверенность ему внушали стоящие за спиной вооруженные люди. Нечто среднее между голодранцами и заполчения, техниками и растерявшими где-то всю броню стражниками. Вот только стоило шлюзу за моей спиной чуть открыться, как на трап начали выходить облаченные в резонансные доспехи бойцы, не пренебрегающие тяжелым вооружением. И даже ждущая своего часа артиллерийская башня на их фоне совершенно терялась и смотрелась несерьезно. «Ты что-то хотел сказать, уважаемый?» — с нажимом спросил я, глядя на разом понурившегося оператора. Тот заискивающий улыбался, оглядываясь на струхнувших стражей и, сгорбившись, кланялся, отступая. «Стоять! Я тебя еще не отпускал, как и остальных. Впрочем, вы можете бежать. Веди меня к начальнику порта». «Чуланбей — важный человек, к нему нельзя без записи», — попробовал съехать с нужной мне темы мужчина. «Мне можно», — усмехнувшись, сказал я. «Первый взвод со мной, второй на ключевые посты. Теперь это наш док, и мы решаем, когда из него улетать. Веди, если жизнь дорога». «Конечно, уважаемый, следуйте за мной», — низко кланяясь, сказал мужчина, хотя именно мужественности в нем не осталось ни на грош. Он засеменил по металлической сетке, заменяющей пол, между кранами, ящиками с деталями и брошенными прямо в доки агрегатами разной степени поношенности. Даже в маленьком провинциальном порту Грузии порядка было в разы больше, не говоря уже о Тифлисе или идеально вылизанных ангарах в Петрограде. Но приходилось отдать должное. Несмотря на внешнюю неказистость и отвратительный вид, измазанные в машинном масле и солидоле техники трудились над замершими на стропилах и шасси кораблях. Катера стояли рядочками под тентами, укрывающими их от песка и пыли, а несколько судов, которые по размеру могли соответствовать лишь корветам, спрятали под тканью до самой середины. Плюсы открытого дока в таких условиях оказались безусловны. В них никакая буря не могла замести песок, который способен навредить турбинам. К тому же в стены этого капитального сооружения встроены краны для монтажных работ и лестницы для обслуживания мелких деталей. Минусы тоже имелись. Такие как невозможность вылететь быстро, пока не откроется шлюз, вероятность захвата судна сразу с нескольких точек и прочие. Но с моей текущей командой их можно было не опасаться. А еще в доке царила прохлада. Стоило высунуться наружу, как солнце начало давить на плечи, варя меня в собственном мундире. Чулан Бей, важный, очень важный начальник. Вам не стоит с ним ссориться. Если говорят, что его лучше подождать, так и сделайте», — посоветовался менящий впереди мужичок. «Он троюродный племянник самого Бей-Паши». «Хорошее имя — Бей и Паши». — усмехнулся я, поймав неодобрительный взгляд Ангелины. Она, как и строганов, шла рядом без доспехов. — Мы учтем твои пожелания, уважаемый. Обязательно. — Хорошо. Это очень хорошо. — вздохнул оператор, улыбаясь, но, судя по выражению его лица, не сильно веря моим словам. Здание администрации порта, расположенное за взлетными полосами и ангарами, вызывало двоякое чувство — С первого взгляда было заметно, что строили его явно не местные, слишком функционально и просто. Но именно так, похоже, решили и начальники, или городской архитектор, а потому нижняя часть дома была отделана белоснежной керамикой, идущей меж окон этажа до третьего. А дальше, может, денег не хватило, может, времени, но там лишь торчали пустые крепления для плитки хотя, возможно, все было наоборот, и устроенную когда-то красоту медленно разбирали для личных дворцов. Судя по всему, о нашей процессии доложили заранее или просто увидели ее из окон, ведь стоило подойти к зданию, как из зеркальных дверей нам навстречу выбежало не меньше двадцати воинов. И в отличие от оборванцев, встречавших нас у трапа, это были настоящие воины. С автоматами и ручными гранатометами а один, особенно важный, вышел навстречу в пестро-разукрашенном резонансном доспехе, только почему-то без шлема. «Это твой Бей?» — спросил я, кивнув в сторону чванливого мужчины в черной челме с торчащим сбоку пером. «Это Услалан Бей, начальник стражи», — низко кланяясь, пояснил оператор. «Ага, начальник стражи, уже хорошо», — усмехнулся я, жестом отпуская мужичка. Уважаемый, говорят, ты зовешься у салан. Не проводишь меня к вашему начальнику порта, а то на улице жарковато, да и ветер разговаривать не слишком удобно. Кто ты, шайтан залетный, чтоб самому чуланбею с тобой разговаривать? Поклонись, попроси по-хорошему, и тогда я, может. Договорить он не успел. — Поклониться — значит признать себя младшим, чего в моей ситуации делать было нельзя категорически, тут же на шею сядут и ножки свесят, а потом обдерут до нитки. — Поклониться это ты хорошо придумал, только чего ж сам правежливость забыл? — улыбнувшись, спросил я. — Поклонись. — Я? — удивленно спросил начальник охраны, а потом заржал, словно я сказал что-то смешное. Некоторые солдаты поддержали командира, посмеиваясь, но большинство лишь поулыбалось, не забывая держать нас на прицеле. «Чтобы я кланялся какому-то залетному шайтану?» «Тоже верно. Старость, наверное. Да и вообще, забыл, как это делается?» — улыбнувшись, спросил я. «Не переживай, я напомню. Смотри, берешь и...» Одной рукой я поставил щит чуть ниже пояса, стоящего перед нами главы гвардии, а второй активировал у него за спиной пресс. Первое мгновение ничего не происходило. Затем, не прекративший смеяться, Услалан вдруг покачнулся и, чтобы удержать равновесие, замахал руками, но это не сработало. Его продолжало гнуть к земле. Тогда он постарался отклониться назад, прибегнув к помощи доспеха, но сервоприводы лишь бессильно взвыли, начали искрить, а затем лопнули, и начальник стражи замер, склонив голову и тяжело ухе. «Вот правильно», — кивнул я, — «вежливость прежде всего. А теперь разгибайся и пошли к твоему начальству». «Шайтан, верни меня на место! Сделай, как было!» Прохрипел начальник портовой стражи, а его подчиненные в недоумении приглядывались не решаясь первыми открыть огонь, но и не смея отойти от начальника. Можно было, конечно, всех их обезоружить, но это же стражу приставлять, караулить. Чувствую совсем плохо у местного бея с подчиненными. Не понимают никто перед ними, ни что можно говорить дорогим гостям, а что нет. Вздохнул я, обходя скрючившуюся фигуру. Идем. «Что-то мне подсказывает, что начальника мы и без посторонней помощи найдем без проблем». «Стой! Вернись! Шайтан Алубындах!» — продолжал ругаться военный, когда к нему подбежали подчиненные. «Помогите!» «Они сами справятся», — ответил я на молчаливый укор в глазах Ангелины. Зеркальные двери распахнулись, и я, наконец, вздохнул с облегчением. Здесь стояла прохлада и свежесть. На полную работали кондиционеры, а окна оказались затемнены и не пропускали ультрафиолет. И, что характерно, внутри нас тоже ждали. Но в этот раз не стража, а одинокая девушка в слишком короткой, вызывающей юбки и с выражением полной покорности на лице. И что-то мне подсказывало, что вырядилась она совсем не как благочестивая женщина. «К местному начальнику порта», — сказал я, и девушка, кивнув, тут же засеменила по коридору. Вот тут мы и столкнулись с первой проблемой. В здании не нашлось тяжелого грузового лифта, а тот, что был, вместил лишь нас четверых. — Лестницы тебе в помощь! — усмехнувшись, помахал я товарищу, когда секретарша нажала на кнопку закрытия дверей. — Ненавижу лестницы! — раздался обреченный голос Тарана. — Я его отлично понимал. Подниматься по узким ступеням в резонансной броне — тот еще вид мазохизма. Но что поделать, а летать он не умел, а обучить моему приему с прессом и рывком я все никак не успевал. У него что, фетиш такой? Недовольно проговорила Ангелина, когда мы вышли на самом верхнем этаже, где нас встречала еще одна полуголая девушка. На сей раз не в юбке, а в прозрачных штанах-шароварах и небольшом, не вмещающем грудь лифчике. Судя по лицу девушки, она давно смирилась со своей участью, что бесила мою боевую подругу, да и меня не сильно радовала. Так что в кабинет Бея я вошел, едва не выбив дверь ногой. «Кто тут начальник порта?» — задал я риторический вопрос, ведь единственный мужчина, толстяк с пальцами сосисками, увенчанный перстнями в блестящем позолоченном халате, лежал на подушках прямо передо мной. Ни один, естественно» а в окружении молодых гурий, на некоторых из которых даже одежды не было, лишь драгоценности. «Ах ты, шайтан!» — сверкая глазами, он начал подниматься, шаря по поясу в поисках кинжала. Его же беда заключалась в том, что давно ставшая бесполезным при таких физических формах оружия, заняло свое место на стене. Не став дожидаться развязки и откровенно устав от этого цирка, Я припечатал жердяя прессом, заставив его с грохотом шлепнуться на задницу. — Повторяю еще раз, кто хозяин порта? — спросил я, и в этот момент, со скрежетом протиснувшись в невысокую дверь, в кабинет зашли Таран и его бойцы. «Вы — Вы? — испуганно проговорил толстяк, икнул и заискивающе улыбнулся.